Глава 50. Я тут же жалею о том, что сказала и пытаюсь ему перезвонить. Но Гарри не берёт трубку. Зато от него приходит сообщение: "Скоро увидимся. Смайлик. Кот от двери 120 23". Я осознаю, что Гарри слишком болен для полуночной прогулки по озеру. А если кто-нибудь нас застукает, мне вообще придётся несладко. К тому же, что будет с дедушкой, когда он проснётся и поймёт, что я куда-то делась? Я опускаю голову и смотрю на летательную модель. Перья пахнут пылью и еще чем-то странным, совсем не так, как влажные пропахшие рыбой крылья лебедя на озере. Представляю, как птица одна плавает по озеру, и ей совсем не к кому прибиться, потому что ее стая где-то далеко. Лебедям бывает одиноко, а холодно. Папа говорил, что без стаи у лебеди не слишком много шансов выжить. А Гарри сказал, что, может быть, она полетит, если найдёт свою стаю. Но проблема в том, что ей нужно полететь, чтобы найти их. Я снова смотрю в усыпанное звёздами небо. Папа лежит один в своей палате, да ещё и с аппаратом, который помогает работать его сердцу. Но не только ему сейчас одиноко в больничной палате. Я ещё раз спешу Гарри. «Нам здорово попадёт. Буду через 20 минут». На кухонном столе я оставляю записку для дедушки, потом несу крылья в коридор. Снимаю куртку с крючка у входной двери. Под ней висит выцветшая зелёная дедушкина шапка. Её я тоже беру с собой. Медленно-медленно нажимаю на ручку и выхожу через заднюю дверь. Потом закрываю её за собой с тихим щелчком. Подняв голову, проверяю, не зажёгся ли свет в дедушкиной комнате. Я, конечно, поступаю ужасно глупо, но ноги сами несут меня к сараю. Ветер бросает мне в лицо опавшие листья. Металлические стенки сарая скрипят под его порывами, но я всё-таки отодвигаю ржавый засов. Нахожу велосипед, на котором ездила сегодня днём, и выкатываю его наружу. Ручки руля кажутся ледяными глыбами. Я пытаюсь привязать крылья к велосипеду, но они слишком большие, чтобы закрепить их на руле. А куда ещё их можно деть, не понимаю. Придётся прицепить их себе на спину. Я просовываю ноги в ремни страховки и застёгиваю замки на груди и животе. Руки оставляю свободными, чтобы держать руль. Сложенные крылья покоятся у меня на спине. От холода у меня начинают стучать зубы, уже когда я качу велосипед вдоль стены дома. Так что дополнительное тепло от крыльев, закрывающих спину, мне не помешает. Я сажусь на сиденье. Велосипед немного вихляет на неровной земле возле дедушкиного дома. Еду в темноту. Когда я сворачиваю на шоссе, колеса скользят на льду, и я чуть не улетаю в кювет, но как-то мне все-таки удается сохранить равновесие. Я стараюсь держаться ближе к середине дороги, где покрытие кажется более сухим и надежным. Тут можно крутить педали быстрее. Вокруг ни людей, ни машин, и очень холодно. Я проезжаю ряд магазинчиков с индийской едой на вынос и оказываюсь на длинной прямой дороге, ведущей к больнице. Нужно подняться на холм, а потом до самого конца катиться вниз. Взбираясь на пригорок, я жму на педали стоя, иначе мне точно не хватит сил. Вижу, как из-под колёс убегает асфальт. Сначала быстро, потом, чем выше я поднимаюсь, всё медленнее и медленнее. Мышцы ног ужасно ноют, но зато теперь мне не холодно. Я крепче сжимаю руль и заставляю себя не останавливаться. Чувствую, как сильно бьётся в груди сердце. Надеюсь, папино сердце бьётся так же сильно. И вот, наконец, я добралась до вершины холма. Перестаю крутить педали, ставлю ноги на дорогу. За моей спиной светятся городские огни. Между ними и мной где-то в темноте стоит дедушкин дом. Я смотрю вперёд на большой светящийся прямоугольник. Это больница. Территория позади здания кажется совсем тёмной. Это озеро. Где-то посреди всего этого сумрака плавает лебедь. Интересно, она знает, что я скоро приду? Куртку треплет ветер. Я подкатываю велосипед к началу спуска. И тут мне в голову приходит безумная идея. Я расправляю крылья и раскладываю их у себя на спине. Их подхватывает ветер. Перья хлопают у самых ушей. Велосипед уже движется вперед. Я отпускаю тормоза и несусь вниз. Ветер бьет мне в лицо. Вцепившись в руль, изо всех сил пытаюсь его удержать. Крылья служат мне парусом, и я на всех парах мчусь к больнице. Я еду так быстро, что велосипед начинает дрожать. Но теперь я уже боюсь сжать на тормоз. Если меня унесет чуть влево, то я застряну в деревьях на обочине дороги. Чуть вправо и вылечу на встречную полосу. Крылья у меня за спиной громко хлопают. Наверное, я еду сейчас быстрее машины. Мне кажется, я быстрее всех на свете. Кажется, что я лечу. Если бы мне хватило смелости правильно настроить крылья, пустить их по ветру, уверена, я смогла бы оторваться от земли».